14 января. Ко дню рождения Юкио мисимы Будучи лучшим писателем Японии, мисима считал себя вправе претендовать на Нобелевскую премию. Но ее дали Шолохову, отчего автор Золотого храма так и не оправился. Пять лет спустя, разочаровавшись в Западе, мисима решил вернуть родину на путь объединяющий, а не разлучающий. Так требовала американская оккупационная администрация Хризантему с мечом. Ради воскрешения воинственного национального духа писатель попытался совершить государственный переворот, который уже через полчаса закончился самоубийством провокатора. Обряд Сыпуку, однако, выглядел совсем не таким соблазнительным, каким его много раз представлял себе и блестяще описывал читателям Миссима. После того, как автор, сняв с себя пошитый во Франции мундир выдуманной им добровольческой армии, вонзил антикварный клинок в солнечное сплетение, Залившийся слезами юный ассистент не смог одним махом отрубить голову хрипящему классику. С Мисимой покончили со второго захода. За несколько лет до этого в журнале «Бунгей», где, как ни странно, мне тоже довелось печататься, Миссима опубликовал эссе, заранее объясняющее его дикую выходку. «Французы», — писал он в нем, — «сдались Гитлеру, потому что им было жалко Парижа. Японская история, говорил Мисима, отличается от европейской тем, что не различает оригинал и копию. Всякий храм подлежит обязательной перестройке. Соединив старое с новым и упразднив между ними разницу, история здесь притворяется вечной, как горы и реки, не говоря уже о море. Она так плавно вписалась в круговорот лет и зим, что жизнь стала плодотворным анахронизмом, сплавляющим раньше и позже в сплошное сейчас. И это объясняет, почему влюбленные вещи японцы еще больше ценят принципы, позволяющие их изготавливать. Вполне официальным статусом национального сокровища в Японии пользуются не музейные раритеты, а мастера, умеющие их делать, чашку, кимоно, корзину. Культуру, писал Мисима, надо не хранить, а творить. Он вспорол себе живот, чтобы японская культура не стала украшением вроде фонтана в универмаге. У Миссимы, впрочем, мне важно другое. Он считал Японию не фактом, а руководством к действию. 14 января. Ко дню рождения Осипа Мандельштама. В отличие от того, что принято говорить об акмеизме, Мандельштам стремился не к точности и однозначности, а к максимальной полисемии. Принципиальная неопределенность семантики нагружает текст такой многозначностью, что под ее тяжестью трансформируются метафоры. Они начинают течь, становясь по выражению Мандельштама гераклитовыми. Поэтическое слово становится своего рода иероглифом. В каждом собирается целый пучок не слишком близких, а иногда и противоречивых значений. Смысл, облаком окутывая семантический стержень слова, пребывает в разрежённом состоянии грамматическая логика не способна собрать такие иероглифы вместо традиционной синтаксической сцепки мандельштам вслед за бергсоном предлагает композицию освобожденную от времени причину мандельштам заменяет связью это делает поэзию принципиально анахроничной в поэтической вселенной все современники тут нет прогресса нет эволюции нет прошлого и будущего есть только настоящее, в котором сосуществуют освобожденные от времени художественные произведения всех времен и народов. В этом мире Мандельштам и ведет поиск новой целостности, которая выходит за пределы текста, чтобы объединить автора с читателем. Мандельштам писал свернутыми веерами, которые способны развернуться только в сознании каждого читателя. Такие стихи состоят не из слов а из зашифрованных указаний, вроде нот, по которым читатель исполняет произведение. Веер раскрывается только во время акта чтения. «Нас путает синтаксис», — пишет Мандельштам. «Все именительные падежи следует заменить указующими направления дательными. То есть стихи, указания к действию, партитура, ждущая исполнителя. Текст не может быть завершён в себе, точку ставит не автор, а читатель». Чтение Мандельштама требует активного, прямого сотворчества. Собственное стихотворение вообще существует не на бумаге, а в воздухе, в промежутке, в том пространстве культурной памяти, которая объединяет поэта и читателя. 15 января. Ко дню рождения Википедии. По мнению знаменитого футуролога Элвина Тоффлера, Википедия – многообещающая модель бесприбыльной экономики будущего законы, мотивы и правила которой нам еще не известны. Мне, впрочем, Википедия живо напоминает коммунистические субботники времен моего детства. Причем сами коммунисты к этому не имеют никакого отношения. Они ведь не хотели трудиться, они хотели следить за тем, как это делают другие. Стоять на раздаче, создав узкий проход, чтобы больше ценили. Поэтому прежняя власть и не переносила безвозмездного труда, например, самоздата. Поощряя лени потворствуя халтуре, власть считала диссидентами всех, кто хотел честно трудиться. Например, меня. Я ведь и в Америку уехал только потому, что мне не давали работать дома. Но к субботникам у меня сохранилась старая любовь, ибо всякий труд – привилегия, творческий, роскошь. Он, как и обещал коммунизм, сам себе награда. Как бы странно это не звучало, но лучше всего об этом знает поколение, которое появилось на свет уже после того, как коммунизм исчез с горизонта. Сама не зная того, интернетская молодежь стала наиболее успешным, четвертым, интернационалом. Сделав безвозмездный труд увлечением миллионов, Википедия оказалась самым большим сетевым проектом планетарной цивилизации. Так интернет по-новому разрешил антитезу труда и досуга сумев мобилизовать и направить в творческое русло грандиозную энергию игры, заменить унылую работу безвозмездным трудом свободно собравшихся людей. 17 января. Ко дню рождения Мухаммеда Али. Когда 3 миллиарда зрителей смотрели на Мухаммеда Али, зажигавшего олимпийский огонь на играх в Атланте, Они видели не старика с дрожащими руками и бессвязной речью, а юного бойца с необезвреженным боксом лицом. Али всегда говорил, что настоящее мастерство состоит не в том, чтобы держать удар, а в том, чтобы уходить от него. Сам он порхал по рингу, отклоняясь от соперника так изящно, что за ногами боксера было следить так же интересно, как за руками. Теперь Али уверенно называют и лучшим боксёром 20 столетия, и его самым знаменитым атлетом. Второе не обязательно связано с первым. Али создал себе имя в прессе так же быстро, как на ринге. Превращая каждое интервью в драму или комедию, Али дрессировал журналистов, заставляя их считаться с его недюжинами интеллектом и чувством собственного достоинства. Поэтому он и отказался носить арабское по его словам, имя Кассиус Клей, сменив его на исламское «Мухаммед Али». «Я хочу быть тем, кем я хочу быть», — заявил он, обнажая эго, которое было не меньше кулаков. Оно не спасло его от беды, когда Али отказался служить во Вьетнаме. Лишенный титула, отлученный на три с половиной года от бокса, он стал символом антивоенного движения и сумел вернуть себе чемпионское звание в лучших, как говорят знатоки, боях за всю историю этого костоломного спорта. В боксе Али был гением, но с проблемами как Фишер в шахматах, которого он часто напоминал непобедимостью и вздорными выходками. Одной из них была поездка в Москву, откуда Али увез подарок Брежнева, книгу «Малая земля» с автографом автора. Интересно, что сам себя Али любил называть боксером-поэтом. Он действительно умел и любил говорить в рифму, причем так ловко, что многие считают его еще и первым рэпером. 18 января. Ко дню рождения Александра Милна в книге о виннипуххи нет зла его заменяет недоразумение то есть неопознанное добро добро в маске зла принявшего его личину чтобы оттенить благо и пропеть ему осану это очень английская идея тут придумали считать злодеев эксцентриками вспомним что лучшие герои Шекспира переодетые вроде принца гарри которому никакие грехи молодости не мешают оказаться генрихом V и одержать великую победу под агенкуром Но еще лучше этот прием представляет преданный королем Фальстаф. Демонстрируя изнанку пороков, он обращает их в добродетели. «Самые яркие персонажи в литературе», — говорил Довлатов, вспоминая Дмитрия Карамазова, — «неудавшиеся, отрицательные герои». Но если диалектика добра и зла у нас стала великой литературой, то в Англии — детской, и тоже великой. лучше в сказке Милна сам Винни-Пух. Его мысли идут не изнобитой опилками головы а изнутра, никогда нас не обманывающего. Безошибочный, словно аппетит, внутренний голос учит мудрости. винни позволяет вещам быть. Круглый и завершенный, как обломов, винни не хочет меняться, стать смелее, умнее или, не дай бог, вырасти. Остановив часы на без пяти-одиннадцать, он готов застыть в сладком времени второго завтрака. Это, впрочем, не значит, что Пух всем доволен, он просто не выставляет счета и, принимая правила игры, на которых нас впустили в белый свет. Где мед, там и пчелы. Говоря другими словами, Винни-Пух обрел Дао, пока мы к нему роем подкоп. Если Пух счастливый китаец, то ослик и иа, иа несчастный еврей. У меня были такие родственники. Отказывая миру в благодати, они без устали разоблачали плохое в хорошем и не могли проиграть, потому что не надеялись выиграть. Отвечая судьбе сарказмом, они сочиняли юмор, ибо горе, что показал во многом подражавший ослику Бекет, рано или поздно кажется смешным. Разойдясь по полюсам, иа-иа, и, а, и пух демонстрирует, как обращаться с реальностью. Второй ей доверяет, первый нет, но правы оба. Реальность не может обмануть наших ожиданий, ибо ей нет до них дела, но такие истины открываются нам только в раннем детстве, когда книги нам еще читают родители. 19 января К дню рождения Поля Сезанна. Работая над игроками в карты, Сезанн смог перенести опыт пейзажной живописи в портретную, над которой трудился с той же одержимостью. Иногда для одной картины требовалось 100 сеансов. Чтобы занять модель и удержать ее в нужной позе, художник придумал усадить своего садовника за стол. Так родился этот мотив. Курящие крестьяне за грубым столом играют в карты. Этому времени Сезанн уже пришел к своему радикальному открытию, вместо «изображаю, как вижу, изображаю, как есть». Его занимала не эфемерная, а вечная структура мира, его костяк, заново сложенный на полотне, как в едоках картофеля Ван Гога. Вот и в «Игроках в карты» Сезанн слепил заново людей, точно так же, как он поступал с неизменной героиней его пейзажей, вершиной Сент-Виктуар его картежники тоже напоминают горы вросшие в родную почву и выросшие из нее монументальные как пирамиды они не остановились на мгновение, а остались в нем навсегда сезан говорил что всем натурщикам предпочитает старых крестьян никогда не покидавших родных мест и олицетворявших единство человека с почвой судя по бесстрастной неподвижности они играли по маленькой 20 января ко дню рождения федерика филини. Название моего любимого фильма «Амаркорт» на диалекте провинции Эмилия-Романья так искажает грамматически верный вариант «ми рекорда», что даже итальянцы понимают это слово, как все остальные, то, что вспоминает филини В этом вся соль. Конечно, в картине раскрывается карнавальная природа тоталитаризма и тоталитарная природа карнавала. Но это никак не объясняет появление на экране школьника, которому, как мне, не дается английский звук, обозначаемый буквами «th», отчего он, доводя учителя, противно фыркает, чтобы рассмешить класс. Весь фильм состоит из повествовательных узлов, наугад завязанных автором. Он интуитивно отбирает из прошлого лишь то, без чего его как автора не было бы вовсе. Отстраивая свое детство, Феллини впускает в него то, что навсегда осталось — не больше, но главное не меньше, ибо даже ему не дано знать, какие именно воспоминания образуют его личность. «Амаркорт» не исторический фильм, а внутривенный. Это предельно интимный портрет тех субъективных впечатлений, которые невольно застряли в памяти и рвутся наружу, словно слепые и неугомонные дождевые черви из банки рыбака. Гений Феллини в том, что он их выпускает, пусть разбегаются, в доверии к ним, мужество творца и логика ситуации. Ведь у воспоминаний тоже есть инстинкт самосохранения. Если они выжили под многолетним гнетом нужного и важного, значит заслужили не меньшего признания, чем шампиньон, проламывающий на пути к свету асфальт, которым мы закатываем свою память. Ее явную легальную часть занимает то, что мы заучиваем, остальное, дикое, запоминается само, и сторожит удачный момент, чтобы пробраться наружу. 23 января. К Международному дню почерка. Тайна почерка в его неповторимости, столь же бесспорной, как отпечаток пальца. Но если в последнем случае об уникальности рисунка позаботилась природа, то в первом культура. Учась писать, мы становимся разными. Значит ли это, что безграмотные больше похожи друг на друга? и что, утратив почерк, мы вновь станем одинаковыми? Подозреваю, что это возможно, ибо письмо, как походка, индивидуальный навык, способный придать телесную форму бесплотной мысли. Если ее незримость напоминает о музыке, то почерк о балете. Сольный танец пера по бумаге под ту же мелодию. Меня пленяет магическая мощь этой пляски. Сидя у компьютера, я не обхожусь без бумаги. Дойдя до смутного места, оставшись без глагола, «Застряв на длинной мысли, потерявшись в лабиринте абзаца, я хватаюсь за карандаш, чтобы поженить руку с головой». Ритм этой всегда поспешной процедуры выводит из затруднения и вводит в транс, избавляющий от контроля чистого разума. Писатель, что вертящийся дервишь. Но теперь почерку приходит конец. Устав мучится школа отдала письмо компьютеру, у которого все получается ясно и просто, не хуже пулемета. Став инвалидами письма, мы забываем о его потаенном смысле, сделать видимым союз души и тела. Почерк умеет не только говорить, но и проговариваться. Он знает о нас, может быть, меньше, чем обещают шарлатаны-графологи, но все-таки больше, чем мы смели надеяться. Уистон Оден, говоря о почерке, вспоминает экскременты. Если отбросив брезгливость, развить эту параллель, мы и впрямь найдем общие свойства. Естественность, безвольность и убедительность. Как помет, почерк оставляет безусловные следы, утверждающие наше присутствие в мире. Продукт физиологии мысли, он как сны, и зависит и не зависит от нас. Лишиться почерка, все равно, что остаться без подсознания. 24 января, ко дню рождения Эрнста Амадея гофмана Жизнь гофмана пришлась на лучшие годы в немецкой культуре которые вовсе не совпадали с периодом исторического величия и военной мощи. Напротив, тевтонский гений чахнет от побед и возрождается от поражений. В разгар наполеоновских войн гофман пробирался по Берлину мимо телек с мертвецами, чтобы дирижировать волшебной флейтой. Но в его сказках действие происходит в старинных городах с фахверковыми домами, оставляющими балки ногами. На открытках эта конструкция лучится добродушием, как буржуй в подтяжках, снявший пиджак после обеда. Может быть поэтому гофмана больше любят в России, чем на родине. Немцы в нем ценят сказку «Мы еще и были». Это тоска по устоявшемуся осмысленному быту, освещенному бесконечной историей и вечной музыкой. и Я с удивлением читал о том, что гофман высмеивал филистерские будни. По-моему, он их еще и воспевал. Его вошедшим за границу правдоподобия героям всегда было куда вернуться, у Достоевского истина способна раздавить героя, подбивая его убить себя или товарища, романтикам проще. Удача гофмановского дара в том, что он вырос дома, его нерв был укутан бытом, магическая реальность служила продолжением обыкновенной. Простые вещи оказывались сложными, знакомое непонятным, живым Сила этой музы в прищуре, открывающем читательскому взору иное измерение, не отходя от кассы. Минимальный сдвиг создает убежище, подвигая банальное к метаморфозе. гофман во всем обнаруживал тайную энергию роста, спрятанную от посторонних жизненную силу вещи, прикидывающиеся трупом. 24 января. Ко дню рождения Василия Сурикова. Странности картины Переход Суворова через Альпы не ограничиваются содержанием и начинаются с формы. Узкая и длинная картина никак не подходит к нормальной стене. Ее формат уже трюк, задуманный для того, чтобы вовлечь нас в движение, заразить головокружением и сбить с панталыку. Торжество вертикали над здравым смыслом утрирует географические и политические обстоятельства сцены. Русские в Альпах посторонние Они пришли из степной горизонтальной державы. Тут негде укрыться ни глазу, ни врагу. Уроженец далекого Красноярска Суриков знал толк в расширении и верил в две силы родной истории. Одна, центробежная, вела его Ермака на завоевание Сибири. Другая, центростремительная, тащила к Кремлю мятежную боярыню Морозову. Художник трижды подшивал холст, чтобы написать ее достаточно широкомасштабно. С Суворовым другая история, чужая. На восток Русь расползалась, не зная препятствий более грозных, чем остяки с луками и стрелами. На западе преградой стала сама вставшая на дыбы земля. Остановленная не врагом, а горами армия возвращается во свояси слева направо. В Ермаке русские шли на восток. На этой картине они в него падают, Стремительность этого спуска была, по признанию автора, сверхзадачей холста. Главное у меня в картине – движение. Тем удивительнее, как Суриков, специально посетивший Швейцарию, изобразил процесс схождения с гор, о котором я знаю по собственному опыту. В отличие от привычных мне карпаты и Апалачий, Альпы – горы молодые, амбициозные, растущие, одним словом, крутые. Добравшись с дуру до вершины, я понял, что с опасной кручи слезают, как с дерева, задом. Поэтому я не верю, что спускаться с почти отвесной скалы можно так, как это делают суворовские солдаты на картине, лицом вперед. Это значит, что у Сурикова изображен марш к смерти. 25 января. Ко дню рождения Билла Виолы. Виола, чье странное искусство добралось и до Москвы, родился в Нью-Йорке и живет в Калифорнии. Между двумя американскими адресами Сахара, Ява, гималаи Соломоновы острова, буддийские монастыри Японии. Не менее разнообразны, чем географические приключения, путешествия духа. От Уитмена до Дзена, от христианских мистиков до исламского суфизма, от компьютерных гуру до кино Тарковского честь которого Виола назвал своего сына Андреем. Видеоинсталляциями он начал заниматься еще тогда, когда телевизоры были черно-белыми и считались окном в мир. К успеху Виола пробирался медленно, в обход толпы. Хотя его искусство предназначено для всех, не очень понятно, что с ним делать. С собой не унесешь, на стенку не повесишь. При этом искусство Виолы, как жизнь, не требует подготовки. Оно опять-таки как жизнь предлагает зрителю неделимый и необъяснимый экзистенциальный опыт. Прежде чем стать экспонатами, произведения Виолы существуют в продуманных до секунды и миллиметра проектах и сценариях. Однако эти сухие документы имеют такое же отношение к результату, как экипировка фокусника к совершаемым им чудесам. Разница в том, что тут нет жульничества. А что же есть? Скажем так, медный кран на краю капля она проецируется на огромный экран в другом углу зала. Присмотревшись, замечаешь, что в капле кто-то живой. Приглядевшись, обнаруживаешь, что это ты. Капля растет и вместе с ней раздувается на экране твое отражение. И так до тех пор, пока капля, всегда неожиданно, не отрывается от крана, чтобы со страшным грохотом упасть на подставленный барабан. Но не успел ты осознать размеры произошедшей катастрофы, как в кране созревает новая капля, начиненная твоим маленьким, как зародыш, отражением. Что это? Притча о скоротечности нашей жизни? Басня о самомнении? Глаз Бога, в котором на краткий миг отражается наша жизнь от рождения до смерти? Любой из этих ответов был бы слишком прост, или, что то же самое, слишком сложен. 25 января ко дню рождения Ивана Шишкина. Даже друзья называли стиль Шишкина протокольным, чему сам он только радовался, считая себя реалистом. Верность натуре, однако, Шишкин понимал буквально, она включала каждую, по его любимому выражению, прихоть природы, невероятную, фантастическую, неправдоподобную. Собственно, из них и состоит любая реальность всякое собирательное понятие, будь то лес или толпа, вымысел ленивого ума, облегчающий работу художника и демагога. Но Шишкин не видел за деревьями леса, и каждый описал по штуке за раз, точно такими, какими они росли, не смешиваясь с соседями по сосновому бору, который тем и выделяется, что дает развернуться каждому. Отправившись впервые за грибами в Америке, я был ошарашен ее непроходимыми Деревья сплетаются лианами и не дают пройти без мачете. Только откуда у меня мачете? Так я оценил волшебные достоинства чистого бора, в который легко войти, но трудно выйти, особенно в родных Шишкину елабужских лесах, где, как писал юный художник, вятики справляли свои обряды в священной керемете, для которой выбирали самые глухие и живописные места. Таким капищем могла бы стать изображённая Шишкиным сцена с поваленной сосной. Растущее дерево – натура, сломанное – зачаток зодчества. Что бы ни говорил Базаров, природа не мастерская, а храм, и человек в ней – гость, а медведь – хозяин. Он ведь тоже царь зверей, но народный, как Пугачев и Ельцин. В отличие от геральдического льва, медведь свой. По отчеству Иванович, темперамент из Достоевского, водит компанию с цыганами, на праздник может сплясать. Главное в медведе богатырская игра силы, которая сама не знает себе цены и предела. Она делает его неотразимым в гневе и опасным в любви, как у блока. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Впрочем, у Шишкина резвятся другие, написанные его другом Савицким, сусальные медведи. Они пришли сюда, чтобы превратить пустой чертог в лесной интерьер. Мирный, уютный, непригодный для людей, которые Шишкину, как сегодняшним зеленым, казались лишними. 25 января. Ко дню рождения Вильнюса. Вильнюс своей прелестью обязан итальянцам, которые его и строили. Таллин входит в скандинавский круг столиц, Рига в Тевтонский, но Вильнюс, вопреки географии, принадлежит солнечной романской Европе чтобы он не говорил на своем архаичном близком к санскриту языке вильнюс отличается цветом от серого как гранитный валун тана и красный как черепица риги тут преобладают теплые оттенки охры и интерьеры желтых костелов разогревают барокко до истерики рококо над католической роскошью нависает история великого княжества литовского самая большая держава европы которая некогда простиралась от моря балтийского до моря Черного и включала в себя Смоленск и Киев. Эта Литва напоминает о себе новыми монументами, восстановленными дворцами, богатыми музеями и рецептами, красной дичью, тминным квасом и медовухой зверской крепости. Язычество в Литве закатилось лишь в 15 веке, когда Леонардо писал «Тайную вечерю», в Жемайтийской чаще убили последнего жреца. Помня об этом, я зашел в лавочку «Балтийский шаман». На куче янтаря спал жирный полосатый кот. Я купил браслет, прибавив на всякий случай оберег с балтийскими рунами и веночек из дуба. «Священное дерево в нашей традиции», — сказал мне местный, который помнил еще предыдущие названия всех улиц Вильнюса. В газете «Советская Литва» так и переводили «Дуб наш, 27 января ко дню рождения Михаила Барышникова. Бродский говорил, что Барышников знает наизусть стихов больше, чем он сам. И об этом нельзя забыть, когда видишь Барышникова на сцене. Если поэзия – трансмутация чувства в слово, то танец – возгонка стихов в движение. И, конечно, все, что делает Барышников на сцене, является танцем и рифмуется с мыслью. Его пластика выигрывает у слов ровно столько, сколько им словам прибавляют интенсивность стиха, его ритм и размер. Явившись на сцену, Барышников обогащает природу театра. Он открывает в драматической персоне подтекст, который делает очевидным внезапный жест, экстравагантный тик, неожиданная выходка. Герои Барышникова не только говорят, но и кричат и шепчут молча. Когда Борышников ввёл на сцене диалог с собственным сердцем, зрители боялись, что попали в анатомический театр вместо обыкновенного. Когда Барышников превращался в жука из Кафки, его Грегор Замза знал о пространстве больше насекомого. Когда он был с Хармсом, то навязанный нам абсурд с трудом удавалось стряхнуть, чтобы не попасть под машину, выходя из театра. 27 января. Ко дню рождения Льюиса Кэрролла Обильная и витиеватая Алиса в стране чудес продукт викторианской готики, влюблённый в историю. Умело обращаясь с прошлым, она его подделывала так успешно, что выходила лучше, чем в оригинале. Так появились фальшивые, но вошедшие в жизнь чудеса державной фантазии: Биг-Бен, Вестминстерский парламент и шотландская юбка. Впитавшая антикварный дух своего времени Алиса, насыщена историей, как вся викторианская эпоха высокомерно назвавшая себя ее итогом. Не зря уже в третьей главе вымокшие герои читают друг другу сухую историю. Эдвин, граф Мерсии, и Моркор, граф Нортумбрии, поддержали Вильгельма Завоевателя. Антитеза Алисы – Винни-Пух. Спрямленный и ладный, ничего не торчит, все идет в дело и кажется молодым и новым. Это арт-деко детской словесности. сказка потерянного поколения Преданное прошлым, оно начинается там, где еще ничего не было. Мир винни Эдем, а Кристофер Робин живет в нем Адамом. По сравнению с винни Алиса сплошное мементо-море. Здесь съедают доверчивых устриц, пришедших послушать про королей и капусту. Здесь макают несчастного Соню в чайник. Здесь всем обещают отрубить голову. Да и сама Алиса еще та змея, как сказала ей встречная птичка. Самая настоящая змея, вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ни разу не пробовала яиц. Нет, почему же пробовала? Отвечала Алиса. Девочки, знаете, тоже едят яйца. Не может быть, сказала горлица. Но если это так, тогда они тоже змеи. 29 января. Ко дню рождения Антона Чехова. Больше чем смотреть, я люблю читать пьесы Чехова. Медленно, по частям, восхищаясь даже не столько репликами, сколько скупыми ремарками, дирижирующими диалогом. Главная из них – пауза. Когда молчание заменяет реакцию, пауза служит немым восклицательным знаком, идет за монологом и означает «сморозил». Так в трех сестрах каждый раз, когда Вершинин рассуждает о том, какой прекрасной будет жизнь через 200 лет, остальные смущенно молчат. Сокровенное становится смешным, как только мы его выразим словами. При этом Чехов профанировал только любимые мысли, другие того не стоят. О труде у него говорят бездельники, о знаниях невежды, о будущем неудачники. И только чеховские врачи, разочаровавшиеся в попытке понять человеческое устройство, никогда не рассуждают и понимают все буквально. Чебутыкин. «Нашу жизнь назовут высокой, но люди все же низенькие, глядите, какой я низенький». Неудивительно, что в трагическом чеховском театре столько смеются. Вся пьеса диалог из плохо пригнанных частей. Комический эффект признак смущения от несовпадения нас с нашей речью. Это неизбежно, ибо в театре все врут, но в жизни тем более, от безвыходности. Мы ведь говорим не то, что думаем, не то, что чувствуем, а то, что можем, а этого отнюдь недостаточно, но делать нечего. И в пьесах Чехова царит сплошное вместо Чтобы не сказать важного или страшного, говорят лишнее или бессмысленное, как в домино, пусто-пусто. Примирившись с несовершенством языка, Чехов презирал самонадеянность речи, видел щиту афоризмов и беспощадно истреблял их. Он показал, что сила слов в их слабости. Те, кого Чехов любит, не терпят разговоров. Но сколько можно молчать на сцене? Отсюда, а должно быть в этой самой Африке теперь жарище, из «Дяди Вани». Реплика без содержания мантра, которая должна остановить поток дурных мыслей, истязающих героя. Чем чернее эпизод, тем менее осмысленно его словесное оформление. Всякий раз, когда в пьесе появляются ничего не значащие слова, мы задеваем голый нерв драмы. 30 января. Ко дню рождения Адельберта шамису Когда отпрыск древнего рода Адельберт фон Шамисса вместе с родителями бежал от ужасов французской революции в Германию, он был совсем ребенком. Но никогда, даже став известным немецким поэтом, Шамисса не забывал о своем статусе человека, потерявшего родину. Делясь опытом, он написал сказку «Необычные приключения Петра Шлемеля». Эта маленькая книжка обессмертила автора и обогатила немецкий словарь, сделав нарицательным имя главного героя. Фамилия Шлемель происходит от еврейского слова, означающего размазню, простака, неудачника, умеющего заключать только невыгодные сделки. Как раз такую, как герой Шамиса, продавший дьяволу свою тень за кошелек неразменных червонцев. Очень скоро Шлемель обнаружил, что в нашем мире тень уважают ещё больше, чем золото. Сперва он пытался выкручиваться. Прошлой зимой, объяснял Петер, когда он в трескучий мороз путешествовал по России, его тень так крепко примерзла к земле, что он никак не мог ее оторвать. Увертки, однако, не помогали. Ни богатство, ни честность, ни щедрость не заменили шлемелю пропавшую тень, без которой его не признавали за человека. Отчаявшись найти свое место под солнцем, он менял адреса, как «Перчатки» Шлемель с легкой душой отдал тень дьяволу, думая, что ему она не нужна. Но оказалось, что без тени человек не полон. Оставшись без нее, мы лишаемся бездны, а значит, глубины. В своей сказке Шамиса никогда прямо не объясняет, что он понимает под тенью, но легко догадаться, речь идет об утраченной отчизне. У них и правда немало общего, потерять тень трудно, как родину. Мы к ней так привязаны, что она не отвязывается, даже если очень стараться. Привычно, незаметно, неумолимо она следует за нами. От нее нельзя избавиться, как от снов и воспоминаний детства. Она не отстает и тогда, когда мы о ней забываем. Нерушимость этого союза вызывает тот священный трепет, который пытается внушить нам Родина, когда ее пишут с большой буквы. Достаточно, впрочем, и маленькой, чтобы она волочилась, то отставая, то обгоняя, но никогда не отходя ни на шаг. Тень может скрыть темнота. Акцент молчания. Горбатого исправит могила. 31 января. Ко дню рождения Нормана Мейлера. Писатели часто говорят о других то, что хотели бы услышать о себе. Наверное, Мейлер был бы рад, если бы о нем сказали то же, что он написал про своего бруклинского земляка Генри Миллера. Он был человеком с остальным фалосом, едким умом и неукротимо свободным сердцем. Во всяком случае, в Нью-Йорке Мейлер прославился талантом и бешеным темпераментом. Все знают, что он был не дурак подраться. Однажды я встретил Мейлера в нью-йоркском ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красоты блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя. Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Меллер стал одним из отцов контркультуры. В шумной борьбе с эстеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской, она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. Перед лицом смерти, писал Меллер в 1960-е, человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя. Удалось ли это Меллеру? Вряд ли. За несколько лет до смерти, накануне своего 80 он признался, что в юности мечтал написать книги, способные перевернуть мир и изменить его сознание. На самом деле они всего лишь изменили американскую литературу. Сочинив в 25 лет «Ноги и мертвые» книгу, немедленно ставшую классикой военного романа, Меллер оказался в глубоком кризисе, Путь жестокого, натуралистического реализма уже был исчерпан, но он слишком любил сырую действительность, чтобы уступить ее магическому реализму. Меллер нашел выход в нон-фикшен, в той документальной прозе, которой он написал самые удачные из своих книг, включая скандальную песнь Палача. Секрет мастерства Меллера, которым он поделился со всей школой новой журналистики, в том, что работая с фактом, писатель обращается с ним как художник, а не как репортер. Его густое письмо метафорично, образно, поэтично и по избыточно. Иногда его книги раздражали читателя даже больше, чем их автор. Другое дело, что не заметить Меллера было нельзя. «Громко кипящий кубок».